Когда племена хулиганов и бойбаб осознали, что их наследные принцы вернулись целыми и невредимыми, они устроили большой праздник. Боевые марши вышибаемые на барабанах войны сменились победными песнями. Две длинные вереницы кораблей огласились ликующими воплями. Войны на радостях пускали в воздух стрелы. Делать этого, в принципе, не рекомендуется. Можно ненароком выбить кому-нибудь глаз. Но хулиганы и бойбабы не славятся здравым смыслом. Стоик молча обнял сына. Стоик, заговорила большая груда Берта, усадив дочь на могучие плечи. в качестве извинения хочу я принести тебе небольшой дар. Больша груда бер хлопнула в ладоши, и ее воины приволокли громадный щит. Аладдя Одина!» — воскликнул ребёнок, землю уставившись на подарок. Но Берта, ты понимаешь, что это такое? Это же единственный щит Чернобородого оголтелого Это и вправду был знаменитый щит Чернобородого Огалтелова. Много лет назад, захваченный бойбабами в битве, с тех пор он хранился в племени как трофей. В центре идеально круглого щита красовалось изображение черепа, коронованного венком из морских водорослей. А Вокруг него окружились в бесконечной погоне драконы и океанские волны. Глаза соплякане добро блеснули. Сопляк был зол как черт, и Кинг опять вернулся живой и невредимый. Он не утонул, его не сожрали акула-гады и порожи, даже драка и та отменяется. Однако теперь Сопляк мордоворот увидел прекрасный случай доказать, что вождем достоин стать не Икин, а именно он. Сопляк подхватил щит Черноборода Галкилова и победно воздел его над головой. Зрелище получилось впечатляющее. Сопляк стоял во всей своей хоросе и благородстве, в мускулах и татуировках, а последние лучи заходящего солнца озаряли старинный щит серебристыми бликами. Хулиганы в большинстве своем не отличались блестящим умом, и многие из них вообще не очень-то поняли, что происходит. Поэтому некоторые одних решили, что героем дня каким-то образом стал сопляк. и правда, выглядел он великолепно. Хулиганы принялись скандировать: Сопляк! Сопляк!», сопляк! Бойбабы подхватили их криками "Камикадзе, Камикадзе, Камикадзе". "Разрази их тор", простонал ребёнок. "Я этого больше не вынесу. Зопля, ты-то тут причём? Тебя вообще там не было. Нас спас Икин". Это Икинг придумал дьявольский хитрумный план. Наследный принёс лохматый хулиганов не ты. А икин ребёнок толкни его посоветовал Камикадзе с материнского плеча ребёнок раздражался и за всех сил пихнул сопляка в живот в обычных условиях рыбья ногу ни за что не удалось бы сдвинуть сопляка с места но тяжелый щит, который сопляк держал высоко над головой лишил его равновесия С громким всплеском сопляк свалился за борт. На миг воцарилась тишина, полная ужаса. И тут, стойкавши, я откинул громадную лохматую голову и разразился громогласным хохотом. Ликующие крики воинов сменились раскатами громкого смеха, ибо ничто не веселит людей больше, чем самая простая шутка. Когда кто-нибудь падал в воду или вываливаться в грязи, племена хохотали до упаду, долго, громко и хрипло, так, как умеют хохотать только викинги. Они хватались за бока, сгибались пополам и хлопали друг друга по волосатым спинам. А заходящее солнце сатурновой субботы Озаряла их теплыми, красными, розовыми и золотыми бликами. Наконец отец сопляка, толстопу с пивной живот, вытащил сына из воды. Тот весё еще сжимал в руках щит черноборода оголтелого. И даже сопляку, чтобы не потерять достоинство, пришлось присоединиться к общему веселью. Икин проговорил наконец стоик, утирая слезы. — "У меня тоже есть для тебя подарок". Стоик повел её к корме. кармии Там пришвартована верёвкой покачивалась на волнах до да боли знакома никози лодочка с покосившейся мачтой и легким креном на левый борт. Решительный пингвин воскликнул ей: Брехун нырял на дно гавани и поднял ее для тебя. Просиел стойк. Ерунда, подлотал пару дыр. Скромно прогудел брехункой кливы. Хлопая и кинга по спине. Цараки мызела мыс себя настоящего пирата. Э, может, и твой безклувик, а также твои друзья хвосты и камик, какие там — Возглавите наше триумфальное возвращение на Олух предложил стойка апшинный, и в конце концов, и каждый же день племена Бойбаб и лохматых хулиганов празднуют возвращение наследных принцев. Сгущались сумерки, острова варварского архипелага постепенно перекрашивались из зеленых в серые, потом стали совсем чёрными. И веки зажгли факелы, развешанные вдоль бортов мирно покачивающихся ладей. В океане жили электрошокеры, они яркими звездочками плясали над водой, рассыпая веера искрящегося света. Море было гладким, как стекло. Зашедшая на востоке луна прочертила на нем мерцающую дорожку. которая вела прямоёхонько к виднеющемуся на горизонте далёкому острову Олух. Пикинг безуби Рыбьянок и Камикадзе сели в решительного пингвина, который, кажется, ничуть не пострадал от того, что провёл некоторое время на дне океана. Если бы посторонний человек наблюдал эту ночную процессию, Он непременно нашел бы ее очень и очень странной ибо кто такие викинги если не хозяева морей величайшие пираты и мореплаватели которых знала история а теперь корабли хулиганов и бой баб выстроились в две длинные усеянные факелами вереницы и они плыли Лихад поворачивая то туда, то сюда. Крутились на месте, обгоняли друг друга, и в ночи звенел веселый смех, извинения и ругательства. И все эти корабли шли вслед за одной единственной лачонкой под названием Решительный пингвин. Она покачивая и крутясь, прокладывала одной ей ведомый причудливый путь Вдали лунной дорожки